Сто сорок шестое. Март двадцать первое. Дети мои, если я с вами, но потеряно все, не потеряно ничего, ибо все во мне, но если меня потеряете, все имея, что тогда? Потому знайте, что пока владыка с вами, можно жить, можно идти вперед и можно не тревожиться за будущее. Хуже Много хуже, много трагичнее, если наоборот. О чем горевать пока вместе? Так центр устремления переносится во владыку, и в нем, как в фокусе, сосредоточивается все. Во мне найдете лекарства от всех болей, решения всех вопросов, и мир, который выше всякого разумения, мир и покой, то есть спокойствие и равновесие, в сфере в которых затихают зимные голоса. Когда вокруг становится невыносимо, ищите во мне и мною утверждайтесь в нужных качествах духа. Поистине, нужна не раздельность и предстояние непрерываемое, когда условия земные становятся невыносимыми. Так да говорю: "Дети мои, встаньте ближе. Встаньте ещё ближе, так чтобы ничто стороннее не могло разделить нас. Вот пришло время, когда слово моё должно стать жизнью и пищей и влагой последней меня в сердце своём сноваю силой утвердите и быть темны времена